Там вы и нашли, Рожков. Именно там. А вовсе не в поезде. Тебе нужно еще доказательства. Рожков молчал, и все так же пристально в зубы глядел на Сергея. Рука его с погасшей сигаретой чуть заметно дрожала. И снова звенящая тишина возникла в кабинете. Так вот. Теперь я тебя спрашиваю, глухо сказал Сергей. За что ты его убил? Будешь отвечать? «Девку не поделили, произнес Рожков еле слышно. Сергей покачал головой: «Нет». "Я даже думаю, что ты вообще не знаешь, почему убил. Тебе велели? Вот и все. И заплатили". "Да, ты такой, Рожков. Ты можешь и так убить. Но вот кто тебе велел, это ты знаешь?" "Кто же это, а?" Рожков не отвечал. Он только смотрел пристально и недобро смотрел в глаза Сергею. Не хочешь говорить? Ладно. А кто написал ту записку? выждав снова спросил Сергей. Это не твой почерк. И ты не знаешь адреса Семенова. Рожков не отвечал и не двигался. Он вообще словно оцепенел. Молчишь. Тогда я тебе скажу. Это один и тот же человек. К нему тянется убийство. К нему тянется и гашиш. По-моему, тебе лучше его назвать. что-то дрогнуло в окаменевшем лице Рожкова, он отвел взгляд от Сергея, посмотрел на свои руки и пошевельнул губами. "Я не слышу", медленно сказал Сергей. Тогда Рожков хрипло резко произнес "И не услышишь. Вот так. Тогда я тебе скажу его фамилию Борисов». "Не знаю такой", передернул плечами Рожков. Он постепенно словно просыпался, сбрасывая с себя охватившее его оцепенение. Я действительно не знаю, подумал Сергей. А, Юсуфа, ты знаешь? Не знаю. Никого начальник, не знаю, запомни, со злостью произнес Рожков. Ну что ж, ответил Сергей, тебе виднее, как себя вести сейчас. «Только учти, Именно сейчас многое решается в твоей судьбе. Рожков откинулся на спинку стула и насмешливо сказал: Брось, начальник. все равно все подохнем. И на том свете встретимся. Когда плевать будет, кто кем был. Ну до этого я надеюсь поймать еще ни одного такого, как ты, ответил Сергей, чтобы людям спокойно жилось. Спокойно? Все равно война будет, что я не знаю. Ну войны, надеюсь, Рожков. Ты малый глуп, чтобы о ней говорить, строго произнес Сергей. А вот твоя война с людьми кончена, но всегда кончено все всё. «На этом и мы с тобой пока кончим. Он вызвал конвой. Когда Рожкова увели, в кабинет зашел Вальков. Взглянув на Сергея, он покачал головой. Ну, брат, и вымотался же ты. Что поделаешь? рассеянно ответил Сергей и помолчав сказал: Ничего не получилось, Алексей Макарович. Рожков ничего не сказал. Следовало ждать, спокойно ответил Вальков. Что же будем теперь делать? Искать, пожал плечами Вальков, — еще активнее, еще продуманнее. У нас есть за что зацепиться. Что не говори, а есть. Да, пожалуй. Сергей только сейчас в полной мере ощутил, каким поражением обернулся в успех в разоблачении Рожкова и какой неудачей. И невольно вздохнул, с горечью спросил: "Выходит, все сначала?" "Ну и что? Хотя бы изначально Глава у нас бульдожги, ты знаешь. За что уцепились, того не выпустим. Мальков сердито посмотрел на Сергея. Я твоей мелочи в не понимаю. И давай считать, что я их вообще не заметил. Глава шестая. Загадочный Юсуф. В тот вечер Сергей сделал странное открытие. В его номере кто-то побывал. Никакого беспорядка, конечно, не было, и ничего не пропало. Фотоаппарат, например, по-прежнему лежал на столе, его даже не сдвинули, но чья-то чужая рука все же прошлась по вещам. Нет, это не горничная, убиравшая каждый день номер, Ее следы Сергей уже знал: отодвинутое кресло около письменного стола, протертая пепельница, загнанные к стене под кроватью спортивные туфли, чистая бумага в мусорной корзине и вымытый стакан около графина со свежей водой. Но на этот раз Были совсем другие приметы. Не до конца задвинут ящик письменного стола, приоткрытая створка шкафа и чемодан в нем чуть сдвинут в сторону.